Дяди короля. Для Франции смерть Карла V и Дюгеклена стала трагедией, потому что их смелость и мудрость была хорошей поддержкой. Хуже было то, что новый король Карл VI был всего лишь мальчиком и имел дядьев, заинтересованных только в увеличении их личной власти. У короля было три дяди: Людовик Анджуйский, Иоанн Берийский и Филипп Смелый Бургунский. Людовик Анжуйский 1339-1384, второй сын короля Иоанна II. Носил титулы герцога Анжуйского, графа Анджуйского, герцога Майского, графа Туренского, а также короля Неаполитанского, короля Иерусалимского и герцога Прованского. Играл немаловажную роль в царствовании Иоанна II, Карла I и Карла VI. Бежав из английского плена в 1363 году, нарушил Второй договор заложников, что вынудило Иоанна II добровольно вернуться в Лондон. В царствовании своего брата Карла V был наместником Лангедока и командовал частями французской армии во время кампании по освобождению Великой Квитании от англичан. По завещанию Карла V должен был стать одним из регентов при малолетнем Карле VI, но, нарушив завещание, провозгласил себя единоличным регентом и мошеннически присвоил себе значительную часть королевской казны. Под давлением младших братьев Иоанна Берийского и Филиппа II Смелого был вынужден удовольствоваться лишь председательством в Совете. Иоанн Берийский, Жан-Валуа, герцог Берийский, прозванный Скупым, 1340-1416, третий сын французского короля Иоанна II Доброго, от Бонны Люксембургской. После пленения Иоанна II англичанами некоторое время находился в Англии в качестве заложника своего отца. С 1360 года герцог Берийский и Авернский в молодые годы принимал участие в военных кампаниях своего старшего брата, короля Франции Карла V в Аквитании и Лангедоке. В 1380 году после смерти Карла V вместе с Филиппом II Смелым, герцогом Бургундским, становится опекуном юного короля Карла VI и принимает титул генерального наместника Лангедока. В конфликте Арманьяков и Бургиньонов пытался выступить в качестве миротворца, однако его попытки потерпели неудачу, что стало причиной утраты Иоанном влияния при дворе. В последние годы жизни не играл значительной роли в политике Европы. Филипп Смелый, 1342-1404. Герцог Бургундский, основатель младшего бургундского дома. Филипп II, четвертый сын из 14 детей короля Франции Иоанна II. Представитель династии Валуа. Прапраправнук короля Франции Людовика IX святого по прямой мужской линии. Прозвище «Храбрый» получил в 1356 году после битвы при Пуатье, во время которой, сражаясь рука об руку со своим отцом, единственный не бросил того в критическую минуту. Итогом битвы стало пленение Иоанна II англичанами, предводительствуемыми Черным принцем Эдуардом Вудстокским. Филипп сопровождал отца в Англию. Став родоначальником младшего бургундского дома, Филипп II Бургундский значительно расширил состав и упрочил положение бургундского герцогства, оставив своим наследником, герцогом бургундским, положение самых влиятельных сеньоров Франции, соперничавших в могуществе с королями Франции. Из троих Людовик Анжуйский был самым старшим. Когда-то он стал заложником вместо своего отца Иоанна II, и именно его побег из заключений в Англии стал оправданием Иоанна для возвращения к роскошному заключению. Людовик Анжуйский был, однако, наименее вредным из дедьев, потому что его амбиции были устремлены за пределы Франции. Он был проправнуком через бабушку Карла Анжуйского, который когда-то недолго правил Неаполем и Сицилией. Поэтому Людовик жаждал ничего иного, как корону. Правящая королева Неаполя Иоанна Джованна была согласна принять Людовика Анжуйского, его троюродного брата, когда-то удаленного, как ее преемника, и когда в 1382 году Иоанна умерла, Людовик стал требовать ее королевства. Людовик был усыновлен неаполитанской королевой Джаванной I и стал тем самым потенциальным наследником неаполитанской короны. Условием усыновления было оказание помощи Джованни I против папы Урбана VI, отлучившего королеву от церкви, и его ставленника, и предыдущего усыновленного наследника Джованны, Карла Дураццо. Людовик, занятый поиском денег на неаполитанскую экспедицию, не успел прийти на помощь своей приемной матери. Она была свергнута и задушена в 1382 году. Только после ее гибели и воцарения в Неаполе Карла III Людовик смог в 1382 году набрать армию наемников и отправился отвоевывать Неаполь для себя. Война между наемными армиями претендентов не ознаменовалась крупными сражениями, но была войной на выживание. У Людовика в 1384 году закончились средства, его армия распалась, а сам он умер, так и не став королем Неаполя. Он умер в 1384 году, обладая, однако, только титулом короля и не будучи в состоянии действительно править. Что касается Иоанна, герцога Берийского, то он жил в роскоши, финансировал строительство красивых зданий и покупал произведения искусства, покровительствовал людям искусства и литературы. Он старался расширять свое герцогство за счет королевских земель и стремился заключить мир с Англией, потому что только так мог спокойно продолжать собственную роскошную жизнь. Филипп Смелый Бургундский, подобно Иоанну Берийскому, прежде всего уделял внимание своим личным интересам. В 1369 году он женился на Маргарите Фландерской, дочери Людовика, правящего тогда графа Фландерского. Людовик был вместе со своим отцом, когда тот умер во время резни в сражении при Крессии. Сам он тоже присутствовал там, ему было только 16 лет, тогда он бежал и остался жив. Карл V, хорошо знающий о важности Фландрии и ее отношениях с англичанами, был уверен, что если бы кое-что не произошло, Маргарита вышла бы замуж за английского принца, и тогда Фландрия объединилась бы с Англией и политически, и экономически. Чтобы предотвратить это, он способствовал браку с Филиппом Бургундским. Конечно, Карл не был дураком. Он нисколько не сомневался, что союз Фландрии и Бургундии будет почти столь же неприятным, каким мог бы оказаться союз Фландрии и Англии. Это был обыкновенный расчет – выбрать из двух зол меньшее. Поэтому он вынудил Филиппа Смелого принести присягу в том, что через свой брак он не имеет права на управление Фландрией. Филипп знал, что Карл старше его и довольно серьезно болел. Он ожидал пережить его и поэтому с легкостью дал клятву. Однако после смерти Карла V грабительская налоговая политика Людовика Анжуйского спровоцировала антиналоговые бунты по всей Франции и особенно в Париже. Преимуществом этих беспорядков было то, что население Фландрии восстало под руководством Филиппа ван Артевельде сына Иоганна, который полстолетия назад сделал многое, чтобы Эдуард III начал войну против Франции. Артевель де Филипп, Ван, родился в 1340 году, был призван в 1381 году во время восстания Гента против графа Людвига III Фландерского, на стороне которого был Брюге, стать во главе своих сограждан и Фландрии. Приказав казнить 12 еще оставшихся в живых виновников в своего отца. Он 3 марта 1382 года разбил графа при Бевергауте, затем занял Брюгге, откуда вывез в Гент несметную добычу, и был признан всей Фландрией за исключением и регентом. Изгнанный граф Людвиг нашел поддержку Карла VI французского, пославшего в Нидерланды значительные военные силы под начальством Оливера де Клиссона. 27 ноября 1382 года отважился на битву при Розбеке, в котором фламанцы потерпели полное поражение, а сам Артавельде был убит. Младший Иван Артавельде следовал тактике своего отца, предлагающего признать Ричарда II как короля Франции взамен военной помощи. Юным Ричардом, однако, не были предприняты никакие шаги, тем более что теперь была очередь Англии испытывать восстание крестьян. Филипп, смелый законный теперь уже наследник Людовика, который ждал в течение более 10 лет его смерти, не видел никаких препятствий и считал, что его наследование уже не за горами. Он привел во Фландрию большую французскую армию, и при розбике, что находится в 70 милях к востоку от Куртре, французы еще раз встретились с фламандскими горожанами. 27 ноября 1382 года началось сражение. На сей раз французская армия была больше и нападала осторожнее. После упорного сражения они убили ван Ардвельде и сокрушили фламанцев. Французы не забыли свое позорное поражение при Куртре. После разгрома фламанцев на поле битвы они стали искать ту самую церковь, где были выставлены золотые шпоры, которые считались реликвиями того сражения. Найдя, они сожгли церковь и убили всех жителей города, которые не успели бежать. Дикая и беспощадная резня заставила Фландрию покориться Филиппу Смелому. Последние фламандские волнения были подавлены в 1384 году, но только Людовик навел порядок в стране, как умер. Филипп Смелый помнил свою клятву не требовать страну. Для него несложной была задачка убедить малолетнего племянника, 16-летнего Карла VI, предоставить ему протекторат над Фландрией. К своим богатым и сильным областям на востоке Франции Филипп таким образом добавил богатые города Фландрии. Теперь только герцоги и их потомки становились самыми богатыми лордами во Франции, они были богаче, чем короли. Должно было настать время, когда Бургундия и Фландрия должны были стать самыми богатыми и наиболее культурно развитыми землями во всей Европе. После того, как беспорядки в Париже были жестоко подавлены, В королевстве стало тихо. Велись приготовления к возобновлению войны с Англией, условия казались благоприятными, так как правление Ричарда II было слабым, и англичане ссорились из-за власти так страстно, что забыли про французов. В 1386 году Франция была готова к вторжению в Англию. Для этой цели в портах ла были собраны корабли, но из этого ничего не вышло. В тот момент, возможно, королевские дидья берийские и бургундские решили, что ничего не получили бы от этой войны. Очевидно, в интересах дидьев было держать Карла VI в роли марионеточного короля, и они постарались заполнить его жизнь развлечениями и оградить от бесполезного волнения, чтобы он был доволен и оставил правление им. Его отец, Карл V, зная слабые места собственной конституции и предвидя, что такое регенство при малолетнем короле может случиться, установил 14 лет как возраст, когда король будет считаться достаточно взрослым, чтобы управлять самому. Это было попыткой сократить любое возможное регенство. Все же Карл VI, достигнув 14-летнего возраста, не сделал никаких шагов и передал правление. Только став старше, Карл VI начал раздражаться из-за того, что его рассматривали как ребенка. 2 ноября 1388 года, за месяц до своего 20 дня рождения, он объявил, что будет править самостоятельно. Дидья, разумеется, выступали против этого, но Карл был настойчив, и стало ясно, что общественное мнение на его стороне. Естественно, за все плохое, что было в королевстве, Ответственность возлагали на жадную политику дядьев и надеялись, что Карл VI личным правлением повернет все в лучшую сторону. Действительно, было подписано новое перемирие с Англией, после которого англичане были вынуждены оставить их прежние укрепления. Однако Карл VI продолжал интересоваться только развлечениями. Он был безответственен и беззаботен, но, по крайней мере, вернул в правительство советников его мудрого отца – так что был шанс в конечном счете убедить веселого сына отнестись к задачам более серьезно. К сожалению, непрерывные развлечения подорвали здоровье короля. В апреле 1392 года были обсуждены условия окончательного мирного договора между Англией и Францией, но переговоры были отложены на неопределенный срок из-за его болезни. У Карла VI развивалась лихорадка, которая была достаточно сильной, Его тело сотрясалось от сильного озноба, и, возможно, именно эта болезнь стала причиной дальнейшего душевного нездоровья короля. Король стал поправляться и позже настоял на продолжении экспедиции в Англию, чтобы наказать предпринятое покушение на убийство Канетабле Франции. Это было необычайно жарким летом, и на пути он снова заболел лихорадкой, снова оправился и снова, вопреки всеобщему мнению, начал экспедицию. 5 августа 1392 года внезапно из леса появились люди, одетые в белое. Один из них подбежал к колонии идущих, захватил уздечку короля и закричал. «Остановись, благородный король! Дальше не стоит идти! Вы преданы!» Король все же решил продолжить движение, несмотря на предупреждение, и тогда оруженосцы с королевским копьем чуть отстали, как бы случайно, и копье звучно поразило щит своего хозяина. Это было предательство. Король в ужасе отбил копье и начал падать. Он с трудом удержался в седле, и стало ясно, что он сошел с ума. С тех пор безумие никогда не оставляло его. Он был известен как Карл Возлюбленный, кто не любит впавшего в детство монарха. Но он известен в истории еще и как Карл Безумный.